Глава третья. Неожиданный гость, цикламен и зерус Розящий. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют. Антон Павлович Чехов. Денис попрощался и ушел. За ним увязался и шеру, весело помахивая хвостом. Ниа не стала звать питомца обратно, а занялась мытьем посуды, напивая мотив популярной земной песни. Настроение, несмотря на вчерашнее, было приподнятым. Все-таки хорошо, когда у человека есть цель в жизни, любимое занятие. Кто-то дивно поет, кто-то рисует, кто-то лечит животных. Вот и у нее наконец-то появился ориентир в жизни. Дарить людям счастье, праздник. Ей всегда нравилось принимать участие в торжествах, в академии, у подруг, даже дома. Цветы, банты, ленты, конфетти, музыка. Хорошее настроение ведь тоже само не приходит. «Иногда надо помочь и направить мысли человека туда, куда надо, чтобы он улыбнулся, вспомнил приятные моменты и вновь начал мечтать. И настоящий распорядитель должен чувствовать, понимать». От круговорота мыслей девушку отвлек сигнал мобильного, известившего о приеме СМС. Стоило не Ане прочитать, как глаза заволокло слезами. Хорошего настроения как не бывало. Название дезодоранта «Мятный фреш». Егоркин точно оценит. Извини, что вчера не написал. У Риты задержался. Около получаса Неа сидела на крыльце, уставившись в экран телефона. Хотелось ответить Саше. Сказать все, что она о нем думает. У Риты он задержался. Ясно все. Самодовольный. Эгоист. Зазнайка. хвастун. Пальцы бегали по монитору, но... В самый последний момент девушка не решалась нажать «Отправить» и быстро удаляла сообщение. Потом заново начинала набирать текст. И так несколько раз, пока раздраженно не сунула устройство в карман фартука и не уткнулась мокрым лицом в колени. Нет, Саша ни в чем не виноват, никакой он не хвастун и не зазнайка. Сама виновата, что влюбилась. Вот самой и расхлебывать. Пару раз вздохнула, вытирая щеки, затем встала и отправилась в дом. Стиральная машина давно оповестила, что стирка закончена. Лучше развесить одежду, чем размазывать слезы и предаваться унынию. Еще полтора месяца и домой, а там... Там, может, все и забудется». «Ты куда, потлатый?» Денис старался угнаться за Шеру, но командор, почуяв свежесть реки, так поднажал, что парень едва поспевал. Через пару секунд послышался плеск воды и недовольные возгласы. Егоркин, добежав до поворота и увидев того, кого меньше всего хотел встретить, притормозил. Пес резвился, к нему сразу устремились вчерашние знакомые, местные детвора, которых Шеру вчера катал в бассейне. Денису ничего не оставалось делать, как изобразить на лице уже привычную маску высокомерия и пренебрежения. «Шеро, оттянись по полной, я тебя потом к той самой баллоночке отведу. Даю слово Егоркина, что Ни ничего не узнает». И начал стягивать футболку, намереваясь последовать за командором. Жара стала просто невыносимой, можно и искупаться. «Что, ты теперь занимаешься выгулом собак?» Иванкина лежала на звездном одеяле. «Кто бы сомневался». В тени дерева возле нее стоял Бельский. Именно эту парочку Денис сейчас хотел видеть в самую последнюю очередь. Девчонка уже не знала, как обратить на себя внимание Сашки, а тот с недоуменным выражением лица глядел на Шеру. «Ни меня попросила, ей некогда, белье надо развешивать». И Денис занялся молнией джинсов. «Ни? Это ты так Ниану зовешь?» Маргарита сняла солнцезащитные очки и окинула парня внимательным взглядом. «Не знала, что вы так близко общаетесь». Ее взгляд задержался на груди Дениса. «Ух ты, какое тату клевая! Это что, пирамида или треугольник? Никогда таких не видела». Денис уже забыл про свою татуировку, поэтому не сразу ответил. «Тетраэдр. Треугольная пирамида. Семейная традиция. У отца такая же, у деда. Я и не помню, когда мне ее сделали». Кивнул Ритя, сбросил кроссовки и подошел ближе. «Ты не против, если вещи кину рядом? Жарковато сегодня. Искупнусь». «Без проблем!» Денис направился было к воде, но сзади раздался скрипучий голос. «Значит, ты теперь с Нианой?» «Тебя, Бельский, это точно не касается!» Последующие дни проходили без происшествий. Все так же было жарко и душно. Шеро резвился с местной детворой, Лариса курсировала между сыскарями и городом, машину к досаде не починили в указанный срок. А Ниана активно занималась организацией дня рождения Дениса. Даже пришлось съездить в город, чтобы познакомиться с родителями. Встреча прошла довольно спокойно, хотя Ния долго не могла отойти. Уж очень неприятный осадок остался. Нет, внешне чита Егоркиных выглядела представительно. Лощеный, уверенный и остроумный Андрей Степанович Егоркин. Стильная, ухоженная и веселая Елизавета Викторовна. Когда они разговаривали, только и слышно было. «Ой, Андрюша, помнишь тот случай?» «Лизок, напомни мне, солнышко!» и тому подобное. Ниана несколько раз вопросительно посмотрела на Дениса, пока его родители предавались этим радостным воспоминаниям. Парень в ответ лишь криво улыбнулся и пожал плечами. После беседы Андрей Степанович выразил надежду, что такое важное мероприятие, как день рождения его сына, будет организовано умело и без упущений. Затем передал няне список своих друзей, партнеров, нужных лиц, а заодно и карточку для оплаты расходов. Елизавета Викторовна, в свою очередь, попробовала уговорить девушку, чтобы НИА согласилась на помощь профессионального организатора, но после довольно жесткой реплики сына сразу умолкла. В итоге ребята быстро распрощались и покинули апартаменты. «Знаешь, а ведь я повелась, твои родители умеют пустить пыль в глаза. Столько случаев смешных вспомнили, но сейчас чувствую откат. Не знаю, как правильно выразить это ощущение». «Я это называю песок на зубах». приелась и надоела. Ба с дедой тоже долго отходят от визитов предков. Хорошо, что родители не так часто навещают их. «Грустно». «Не бери в голову. Бывает и хуже. Наверное. У тебя, уверен, все хорошо дома. С тетей теплые отношения. Я даже немного завидую. Отец в семье был один ребенок. И мать тоже. Я сам без братьев и сестер. А хотелось бы». «Зато деда Степа и баба Маша у тебя чудесные». У меня, к сожалению, бабушка рано умерла, совсем не помню ее, а дед... Дед очень строгий был, мы с ним не ладили, ну, как и Лариса. Поэтому она и уехала из Венгрии. Да, Ниа не, не собиралась откровенничать и врать не хотела. Пришлось сказать Денису полуправду и перевести разговор на другую тему. Ох, Шеро, вот ты проказник, опять удрать вздумал. Ладно, пойдем погуляем немного, может, Ларису дождемся на остановке, должна уже вернуться. Когда входная дверь распахнулась, оба опешили. Командор даже присел. Ниа от неожиданности ойкнула. «Не стоит пугаться, я Роман». Мужчина шутливо развел руками, показывая, что в них нет ничего опасного. «Ты, скорее всего, не она, племянница Лары. И знаменитый венгерский командор шеро «Э -э». только и смогла произнести Ниа. Хм! вторил ей Шеру. Все-таки надо было мне предупредить Лару. Хотел сюрприз сделать. Видимо, получилось. Я лучше во дворе подожду. И собрался отойти от двери, но Ниана остановила его. Нет-нет, проходите. Я же помню, как вы по телефону тете звонили в тот раз. Личность установлена, вход свободен. И шутливо взмахнула руками, приглашая Романа войти внутрь. Лариса сейчас на работе, в городе, но должна скоро вернуться. Мы с Шеро как раз собирались ее встречать. Так и я с вами. Ниана, ты только цветок в дом занеси. «С самого ДНХ московского везу! Вянуть начал!» «А что это за прелесть такая?» Ниа с любопытством разглядывала растения с ярко-зелеными сердцевидными листьями, с зубчиками по краям и эффектными фиолетовыми цветками с отогнутыми лепестками. Цикламен. Лара любит цветы! Подарок! Надеюсь, что понравится!» Ниана поставила цветочный горшок на подоконник. Роман ей уже нравился. Не каждый мужчина рискнет таскаться с цветком. Шеро тоже пришел в себя, подошел ближе, обнюхал незнакомца, рыкнул для приличия, затем важно махнул хвостом и потрусил к калитке. «В первый раз вижу венгерскую овчарку. Впечатляет». «Шеро у нас вообще впечатляющий. Еще узнаете». Дорога к остановке заняла не так много времени. Шли в темпе, который задал командор. Ниа едва поспевала. Роман тоже немного запыхался, но успевал рассказывать о себе, о командировке, о Москве и своих впечатлениях. И про цикламен успел рассказать. Ниа никогда бы не подумала, что этот цветок на земле называли свиным хлебом. Но так и было. Удивительные есть вещи на земле. Я же не любой цветок решил купить. Почитал сначала. В статьях написано, что его называют альпийской фиалкой, потому что в дикой природе водится именно там. А еще в Средиземноморье. В Древнем Риме жители любили украшать свои участки этим растением. Оно вроде еще и лекарственное. Хотя есть сведения, что клубни ядовиты. Вот тут-то я и не понял. Ведь опять же, опираясь на статью, свиньи ищут эти клубни, чтобы их съесть». Роман даже брови нахмурил, и Ния улыбнулась. Тетя ухажер ей определенно нравился. Не внешне, хотя был довольно симпатичный. Высокий брюнет с мужественными чертами лица. Особенно импонировала его манера общения. Мужчина говорил с ней как со взрослым человеком, который может поддержать разговор на любую тему. Отец часто обрывал ее на полуслове, Может, она тогда этого и заслуживала? часто ведь говорила, не подумав». «И правда странно», – поддакнула Ниана. «Уверена, Лариса разберется. Она любит растения и многое о них знает». Хм! к ним подбежал Шеро, лизнул коленку хозяйки и ткнулся мокрым носом Роману в руку. «Удивительный пес. Я обязательно почитаю о породе. Шерсть – это что-то». И Ниана, и Роман заговорили о Командоре. Что предпочитает есть, возраст, повадки». Объект разговора горцевал рядом, чувствуя, что речь идет о нем, при этом усиленно красовался, подпрыгивал и активно вилял хвостом. «Смотрите, кажется, это автобус вдалеке». Через пару минут на остановочном пункте вышли усталые пассажиры, на лицах которых сразу появились улыбки. Как хорошо сменить душный салон автобуса на свежий вечерний воздух, напоенный ароматами цветов и трав. Самой последней показалась Лариса с рюкзаком на спине и сумкой на левом плече. «Зерус, разящий! Ромка, ты здесь! Тетя!» «Хмф! Какой Зерус, дорогая? Разящий?» Ниана прикусила губу, не зная, как помочь тете. Шеру подбежал к старшей хозяйке с явным намерением подняться на задние лапы, и Лайрисе мгновенно пришла в голову удачная мысль. «Это я так нашего Шеру зову! Ух, нет от него спасения!» И командор, словно в хорошо поставленной пьесе, приподнялся на лапы, чтобы тщательно вылезать щеки хозяйки. Надо же было поприветствовать, показать, как сильно соскучился. Мой хороший, я тоже рада тебя видеть. Дорогая, давай вещи мне, тяжелые, но целовать тебя не буду, пока. Во-первых, с нами не она, а во-вторых, тебе срочно надо умыться. Пока мы шли на остановку, этот активный представитель венгерской собачьей породы хватал все, что ему попадалось – пакеты, коробки. Лариса облегченно вздохнула, пронесло. Ния тоже улыбнулась. Ну и дела. Знал бы Зерус Разящий, что его устрашающим именем сейчас только что назвали пса, пусть даже кайримского сторожевого командора. Имя Зеруса Разящего в королевстве старались не упоминать лишний раз. Бог справедливости, мстящий тем, кто это заслужил, и мстящий жестоко. По легенде, он ушел вслед за братом, дриконом всевеликим. Увы, люди разочаровали своих богов, своей алчностью, завистью и неблагодарностью. Интересное словосочетание. Ты у меня частенько что-нибудь я такая выдумаешь. То духи лесные, то зерусы». Роман забрал сумки у Лайриса и подхватил женщину под руку. Ниана и Шеро шли позади счастливой парочки, потом и вовсе приотстали, чтобы не смущать влюбленных. На черно-синем небе ярко перемигивались звезды. Нарождающийся месяц вторил сестрам своим сиянием. Ветерок играл в верхушках деревьев, весело шурша листвой. Девушке казалось, что она дома. Земля под покровом приближающейся ночи мало чем отличалась от Кайримии. В этот момент она верила легендам, которые рассказывали соседские старушки. Давным-давно четыре мира были соединены между собой. Дружили, общались и обменивались знаниями. Земля, Кайрия, Верия и Дайрия. Пока люди не стали чрезмерно жадными и не начали воевать, стремясь захватить богатство всех миров. А ведь настоящее богатство рядом. Родные, друзья. любимые. Пусть даже они скоро останутся далеко.